В Сокольники, потом в Таганку, в Бутырку, в военную тюрьму, Лефортово, а потом начинали Сызнова. Сотни женщин стояли в очереди у каждой тюрьмы. Дождавшись своей очереди, женщины просили передать заключенному 50 рублей, на которые те имели право до вынесения приговора. Иногда администрация тюрьмы в результате какой-нибудь бюрократической неувязки заявляла, что такого заключенного нет».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 Льва Николаевича Гумилева необходимо также учесть, что, несмотря на то, что ему было всего 9 лет, когда его отца Николая Гумилева уже не стало, он, Лев Гумилев, как сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, всегда мог представить удобный материал для всех карьеристских и враждебных элементов для возведения на него любых обвинений.